Никогда бы не подумал, что ты станешь обсуждать друга с незнакомыми людьми. Я и не обсуждал. То есть, я, конечно, обсуждал, но я просто сказал, что знаю одного человека с твоей квалификацией. Ничего страшного. Как я уже сказал, я понимаю толк во взрывах. Я умею обезвреживать бомбы. Я также умею гасить взрывами пожары на буровых. Но вы бы не стали мной интересоваться, если бы у вас были проблемы с буровыми. Вы бы просто позвонили в Техас, где я учился своему ремеслу. Никаких пожаров на буровых. Снова улыбнулся Ангель. Но обезвреживание бомб — это другое дело. А где вы учились столь опасному ремеслу? В армии. Коротко ответил Ван Эфен, не уточняя, в какой именно. «И вы действительно обезвреживали бомбы?» В голосе Ангели прозвучало искреннее уважение. «И немало. Вы, должно быть, хороший специалист». «Почему вы так решили?» «Потому что вы здесь». «Я действительно хороший специалист и к тому же везучий». Потому что даже для хорошего специалиста любая бомба может стать последней. Немногие сапёры благополучно выходят на пенсию. Однако я уверен, что не обезвреженных бомб у вас не больше, чем горящих буровых. Значит, речь идёт о взрывах. Экспертов по взрывам в Голландии не так уж мало. Стоит только свистнуть. То, что вы решили обратиться ко мне с такими предосторожностями, означает одно — вы занимаетесь незаконной деятельностью. Это так. А вы никогда не занимались? Никогда ни в чем таком не участвовали? Все зависит от того, кто определяет, что законно, а что нет». «Определения некоторых людей отличаются от моих, и они желают выяснить этот вопрос со мной. Эти поборники справедливости порой очень утомительны. Вы же знаете, как говорят британцы, закон — это кость в горле». Ван Эффен задумался. «По-моему, это неплохо сказано». «Можно мне деликатно осведомиться?» «Имеют ли эти обстоятельства отношение к тому, что вы поселились в Амстердаме?» «Можете спрашивать. Имеют. Что вы хотите, чтобы я вам взорвал?» ангели поднял брови. Ну, «Ну, вы можете быть довольно прямолинейны, так же, как и дипломатичны. Это ваш ответ?» Эксперт по взрывам годится только для одного, чтобы взрывать. Вы желаете, чтобы я что-нибудь взорвал? Да или нет? Да. Тут есть два момента. Я могу взрывать банки, суда, мосты и тому подобное, и при этом гарантирую, что вы будете довольны моей работой. но я не стану участвовать в том, что приведет к увечьям или, тем более, смерти людей. Ну, этого мы не стали бы от вас требовать, это я вам гарантирую. Второе. Без лести скажу вам, мистер ангели что вы умный человек, очень умный, как мне кажется, такие люди обычно первоклассные организаторы. Но если люди в последний момент ищут помощи у незнакомца в осуществлении замысла, который уже какое-то время был в стадии планирования, это не очень хорошо характеризует их организованность и профессионализм. Мне так кажется. Справедливое замечание. На вашем месте я бы обязательно задал подобный вопрос и испытывал бы... обоснованное недоверие даю вам слово что я являюсь членом прекрасно организованной команды но вы понимаете что неудачи случаются и при самом тщательном планировании несчастные случаи и так далее я могу дать вам удовлетворительное объяснение но не сейчас вы принимаете наше предложение вы еще не сделали «Принимаете ли вы предложение работать в организации, где вы могли бы, по своему выбору, работать постоянно с очень приличным жалованием, плюс комиссионные? Если да, то в ваши обязанности входило бы разрушение некоторых сооружений, которые вам могут быть названы позже. Ну, вот это по-деловому. И мне нравится идея комиссионных». Каковы бы они ни были. Я согласен. Когда и с чего мне начать? Вам придется немного подождать, мистер Данилов. Сегодня у меня небольшая задача узнать, готовы ли вы в принципе работать с нами. И я рад, что вы готовы. Теперь я должен доложить начальству. Очень скоро с вами свяжутся. Завтра. В этом я уверен. Так вы не руководитель этой организации? Нет. Вы меня удивляете. Такой человек, как вы, и на вторых ролях. Ну что ж, в таком случае я должен встретиться с руководителем. Вы с ним встретитесь. Это я вам обещаю. Как вы со мной свяжетесь? Пожалуйста, никаких телефонов. Конечно, нет. Вы будете нашим курьером, Васко? — С удовольствием, мистер Ангелев. — Вы знаете, как меня найти в любое время. — Спасибо. Ангелев встал и подал руку ван эфену Приятно было познакомиться, мистер Данилов. — С нетерпением буду ждать нашей завтрашней встречи. Хельмут Падаревский не пожелал пожать руку ван эфену Когда за ними закрылась дверь, сержант... Эстенбринг сказал, «Мне нужно еще пиво, лейтенант. Питер, всегда только Питер. Извините, провал был так близок. Временами лед был уж очень тонок. Для опытного лошадца это пустяки. Как это ты создал у них впечатление, что я закоренелый преступник, которого разыскивает полиция?» — Я упомянул, что есть ордер на ваш арест, но я не забыл подчеркнуть, что по натуре вы человек прямой и честный, когда имеете дело с преступниками, конечно. Ну, — Разумеется. Но прежде, чем ты получишь свое пиво, мне нужно позвонить. — Ну ладно, возьми себе пиво. Ван Эффен подошел к стойке бара и сказал барменам, Генри, если можно, я хотел бы позвонить без свидетелей. — Бармен, он же владелец заведения, был высоким сухопаром мужчиной с желтоватым лицом и грустными глазами. — У тебя есть опять проблемы, Питер? — Нет, но я надеюсь, что проблемы скоро будут у кое-кого другого. Ван Эфен прошел в офис и набрал номер. — Это Трианон? — Будьте добры, менеджер... Неважно, что он на заседании, вызовите его. Это лейтенант Ван Эффен. Некоторое время он подождал, потом заговорил снова. «Чарльз, сделай мне одолжение. Оформи меня так, словно я у вас живу уже две недели. Занеси меня в книгу под именем Стефана Данилова. И, пожалуйста, предупреди дежурных из швейцара». «Да». — Я жду, что обо мне начнут наводить справки. Да — просто скажи им. — Большое спасибо. Я все объясню тебе позже. Ван Эфен вернулся к столу. Я только что зарегистрировался в отеле в качестве Стефана Данилова. Ангеля намеренно не заострял вопрос о том, где я живу, но, можешь быть уверен, Один из его людей будет сидеть на телефоне, пока не выяснит, где я остановился. Не сомневайся, если понадобится, он обзвонит все отели и пансионы в городе. — Значит, Ангелия узнает, где ты живешь, где ты должен жить? — вздохнул Васка. — Хорошо бы нам знать, где они живут. — Это могло бы нам помочь. «Мы это скоро узнаем».